Глава сороковая. При чем здесь это? Мы сейчас вовсе не о Мардеке говорим. Чуть громче, чем полагается, закричала она. Эти лживые бабы все придумали. Уверенно, им нравились его ухаживания. Не смогли поделить его и наговорили на бедного мужчину. Я смотрел на эту женщину, которая, как мне казалось, знал и пребывал в полном недоумении. Она истерила и негодовала. Впервые видел собранную, хладнокровную, сдержанную Амару такой. Я доверял ей, ни разу за долгое время эта женщина не позволила в себе сомневаться. Мне нужно было это обдумать. Очень хорошо обдумать. Может, сам виноват. Слишком уж раздражительным стал с этим непойманным русальчонком. Но как тут не быть нервным и раздражительным, если он грозит жизни простых людей с побережья? В отличие от моего отца, мне дорога была каждая жизнь. Что бедняка с прибрежной деревушки, что сыновитого вельможа из богатого квартала эль -Марина. Жизни бедняков, которые для старого адмирала Фрейзера значили меньше, нежели песок, просыпанный сквозь пальцы. Нет, я не такой, как отец. Не такой. Хорошо, разберусь. Я было велел слуге вызвать жену ко мне в кабинет, но передумал. Решил сходить к ней сам, хотя терпеть не мог ее омерзительную розовую спальню. Мне нужно было осмотреться. Присмотреться к ней. Каково было мое удивление, когда я нашел Виолу, Что-то прилежно пишущий за столом. Там же лежал свод законов Селиндории, брачный кодекс и земельный кодекс Эльмарина. Таких изданий в моей библиотеке не было. Значит, она где-то достала их сама. Чтобы Виола читала модный журнал о книге, да еще и писала. Она что, хотела меня впечатлить? Не похоже. Но откуда ей было знать, что я приду? — Зачем ты спалила бухгалтерские книги, скодоумная? зловеще начал я. «В смысле спалила?» Я швырнул ей на колени обгорелые бумаги. Виола взяла их двумя пальчиками и рассмотрела с искренним интересом. «Дай-ка угадаю. Это тебе притащила Амара и заявила, что я их сожгла?» «Так, Фрейзер?» Ее прозорливость неприятно меня удивила. Или наоборот приятно. Я не мог понять это чувство. «Это же Виола, безмозглая, надоедливая переделка, которой вообще нет ничего естественного». Это нелепое переделанное лицо, эти фальшивые волосы. Но почему она так спокойно, разумно и чуть насмешливо разговаривает? Возможно ли, что в этих глазах я вижу уже не искусственные сердечки, а зачатки ума? А ведь правда, она действительно убрала рун с глаз. И если раньше за черными ресницами щетками невозможно почти было ничего разглядеть, то сейчас я... Я засмотрелся в каре зрачки виолы, похожие на два злата карихомута. Но в следующее мгновение ее толстые губы зашевелились, и это очарование было разрушено. Я к ним не притрагивалась. Амара сама их спалила. Но ты, конечно, поверишь своей обожаемой любовнице, а не мне. Вздохнув, девушка покачала головой. Разумеется, скуда умная, — процедил я. С чего бы Амаре уничтожать отчеты? Но в глубине души я вдруг с удивлением понял, что мне хочется ей поверить. Что-то в этой девушке было такое... С безграничным удивлением я вдруг понял, что меня влечет к ней. «Невозможно». Пару минут Виола молчала, а потом выпалила. «А зачем уничтожают улики? Похоже, твоя драгоценная бабулька очень не хотела, чтобы кто-нибудь, например, я или ты, покопался в них основательно». «Драгоценная бабулька?» — прорычал я. «Ну да, вы же называете меня с куда умной переделкой. Почему я не могу назвать твою любовницу той, кем она является?» Моя жена сказала это с таким достоинством и царственно повернула голову, что я просто потерял дар речи, глядя на нее. Сейчас я не видел ее фальшивого искусственного облика. Он впервые отошел на второй план. Важно было другое то как она держалась, она обвиняла Омару в махинациях с отчетами спокойно, хладнокровно, сдержанно. Это было поразительно. Но главным в ней были глаза: два златака рехомута, которые утягивали меня, словно завораженного. Кажется, я даже стал припоминать, как она выглядела до всех этих уродских косметий. Ее милые черты словно проступили сквозь этот фальшивый, неестественный образ. Существует же Руна восстановления бумаги, добавила жена, поразив меня окончательно. Просто восстанови отчеты и изучи их. Уверена, обязательно найдешь что-нибудь занятное. Она знала про Руну восстановления, про которую не знала даже Амара. Я разберусь в том, что произошло с этими отчетами, Виола стараясь не выдать своего удивления проговорил я и если окажется что твои обвинения голословны вперед из песней издевательски отозвалась жена разбирайся фрейзер а сейчас пожалуйста попрошу у меня дела перед тем как выйти я спросил ее что говорит третий закон селендории третий закон он же закон равновесия рун гласит что ни одна форма иной магии кроме рун не должна превышать другую власть чтобы обеспечить гармонию магии в селендории Иными словами, магия символов в царстве считается наиболее предпочтительной формой магии над всеми остальными. Не поднимая головы от письма, машинально ответила Виола и забавно сдула с олба колышущуюся блестящую прядь, норовящую залезть ей прямо в глаза. «Если на этом все, прошу меня оставить». побери. Она действительно читала свод законов Селендории, Да и другие книги, кажется, тоже. И не только читала, но понимала смысл прочитанного. Я покинул ее спальню в смятении. «Что-то с тобой не так, моя женушка? Очень сильно не так. Кардинальным образом, я бы даже сказал. И разобраться в этом, пожалуй, будет даже интереснее, чем копаться в отчетах. Ведь Амара и правда что-то слишком уж занервничала. Да еще и наговорила на работниц. А что, если моя жена, которую я до того считал бесполезной пустышкой, действительно окажется права?»